Видимо, игра стоила того. Развел руками капитан. Шутка ли? В случае удачи агрессии сразу несколько миллионов. А пьяницу КГБшника они тоже нам подсунули? Ехидно поинтересовался Дима. Ну, это, конечно, вряд ли. Это совпадение, смутился без Беспалкин. Хотя мы ушли с судна раньше, и вся команда знала, что мы скоро на судно не вернемся. Может, как раз именно это и подтолкнуло негодяя из экипажа на дальние действия. Что ж, логично, даже слишком логично, задумчиво сказал шура только я не понимаю чем могу вам помочь чтобы догнать вашу посудину нужен как минимум торпедный катер или вертолет а такой техникой я пока не располагаю да нет же замахал словно отбиваясь от мух руками степан григорьевич. Дело в том, что топливо на борту было ерунда, всего миль 10-20 ход. Да и не сомневаюсь, что бандиты не собирались угонять судно далеко. Наверняка они отойдут подальше от Одессы, где нет пограничников, выпотрошат лекарства из ящиков, побросают шлюпки и к берегу. А там уже чепуха. Хм, буркнул Холмов. Верно, черт возьми. Но если наркотиков на судне уже нет, то найти их будет далеко не просто Скорее всего, невозможно. Да плевал я на эти наркотики, взревел капитан. Вы помогите мне до утра отыскать бербиджанский партизан и отвезти его обратно в порт. А лекарство хрен с ними как-нибудь спишем во время рейса трюмы во время шторма откроем речи сделаем смещение груза организуем слава богу не в первой шура пристально посмотрел на степана григорьевича но ничего не сказал «А почему вы сразу не сообщили в милицию или в КГБ?» — спросил Дима. И потому, как презрительно фыркнул Шура, сразу понял, что вопрос неуместный. Но капитан терпеливо объяснил. «Если бы я это сделал, то при любом исходе дела я бы уже сидел в предварилке и искал блох у какого-нибудь уркагана. Хорошенькое дело, капитан с помощниками пьянствует, почти вся команда гуляет на берегу, а их судно в это время наглым образом угоняет и крадут груз, да еще какой, наркотический препарат. А так хоть какая-то надежда есть. Мне тоже пилюлю выпишут мрачно, сказал начальник охраны. В прошлом месяце из территории порта пропало автопогрузчике 20 тюков индийского чая. В этом какие-то гады сперли 120 ящиков апельсин и 6 труб большого диаметра. И вот теперь, пожалуйста, сперли пароход. Тут сразу с работы вытурят. Уважаемый! «Мне тебе рекомендовали как способного специалиста и надежного мужика», обратился к Холмову капитан. «Выручи, а за Магорычом дело не станет. Отблагодарю по-царски, чайки, деньги, тряпки, в общем, все, что пожелаешь». «А с меня в случае успешного исхода 10 ящиков апельсинов», гордо произнес начальник порта, — и, немного подумал покраснел. Шурл усмехнулся и, почесав затылок, сказал. «Так и быть».